глава 20 Зачем вы так говорите шепчу я едва различимым голосом Еще никогда мне не было так страшно как сейчас Это ведь чужая страна, совершенно мне неизвестный уклад и свои какие-то правила. А вдобавок ко всему этот человек навивающий на меня страх своим присутствием и новым статусом Слышу, как Мурат выдыхает и неожиданно хлопает по плечу. «Проходи, садись», — говорит он тихо, вероятно, переняв мою дрожь в теле. Молча делаю шаг вперед, достигая кресла. Тихо присев на край, боясь свалиться с ног от ощутимой дрожи, жду от судьбы следующего удара. Я уже просто не знаю, что ожидать в следующую минуту, если только очередной подвох... Лиза. Я знаю, что у тебя состоялся неприятный разговор с отцом. Тебе неприятно то, что он не защитил тебя. Только он на самом деле это и сделал. Просто ты еще до конца этого не осознаешь. Слова шейха ранят меня. Мне больно вспоминать то, что сказал мне отец. Мураджи преподносит это как что-то совершенно нормальное и разумеющееся. «Извините», — шепчу я. В каком веке мы живем я забыла ну а правда разве людей женят и выдают замуж просто потому что так надо даже беззаветного да совершенно тихо и секретно по нашим обычаям это абсолютно нормально вдруг заявляет мурат испугав меня этим признанием еще больше но а причем здесь моя семья к вашим правилам и обычаям Я не имею никакого дела. У нас в России все с точностью да наоборот. Чтобы пожениться, нужно согласие двоих в присутствии свидетелей и регистратора. пытаясь объяснить простые истины, позволив себе украдкой поглядывать в сторону Мурада. На мои слова шейх лишь немного улыбается. Но чего забавного я сказала? К большому твоему удивлению скажу, что... К нашим обычаям и правилам ты имеешь самое прямое отношение. А какое именно, завтра тебе обязательно расскажут. «Моя мать!» — шепотом произношу я и сама не верю в то, что только что произнесла. Отец ведь сказал, что к этому делу причастна именно она, но каким именно образом, так и не поведал. Когда же распутается этот клубок? Столько тайного вокруг, что невольно начинает кружить голову. «Об этом ты узнаешь завтра», — обрывает мои слова шейх. «А пока я желаю, чтобы ты отдохнула. Чувствуй себя как дома, ведь ты и есть дома. Хочу просто взять и проснуться, избавляясь от этого затяжного сна. У меня еще целый океан вопросов, которые я готова выплеснуть на Мурада. Только он не спешит отвечать на них, сообщая, что завтрашний день должен все прояснить. Отпусти ситуацию, хотя бы немного, и просто получи удовольствие от того, что ты теперь госпожа. Вся эта красота и богатство принадлежит тебе. Ты можешь отведать самое вкусное блюдо, искупаться в бассейне, принарядиться в самое изящное платье, которыми я... «Пополнил твой шкаф в спальне». Звучит действительно так, будто настоящий фрагмент из сказки, чтобы вот так, словно по взмаху волшебной палочки, все в один миг стало мое. Любая другая на моем месте, вероятно, довольно бегала из угла в угол, пытаясь объять необъятное. Только вот мне ничего этого не нужно. И ничего такого у судьбы я не просила. Мне совершенно безразлично это богатство, которое, возможно, под собой никакого счастья и не имеет. Если бы шейх был по-настоящему счастлив, то он бы позволил себе самому вляпаться в эту историю. Назвать женой ту, которую совершенно не знает, это ведь настоящий абсурд. Я получу удовольствие только тогда, когда увижу билет на самолет до дома. Набравшись неведанной решимости, отвечаю я. Все, что я хочу, так это вернуться на родные земли. Ни одна золотая побрякушка не в силах заставить меня полюбить это место. Ни одно слово о том, что я могу себе многое позволить. Ничего. Я здесь будто настоящая пленница. Все против моей воли. Меня хитро обвели вокруг пальца. Заставили обманом прилететь в эту страну. Так помимо меня еще и подругу приплели. И кто это сделал? Тот, кому я доверяла больше, чем себе, мой отец. Это несправедливо. Сколько бы я ни сопротивлялась, но шейх настоял на экскурсии по своим владениям. Я ссылалась на головную боль, слабость, но все тщетно. Он просто взял меня на руки и понес, не обращая внимания на мои возмущения. Скоро у вас устанут руки. Потеряв надежду на скорое освобождение, из этих металлических прутьев выдавливаю из себя я. Продолжая осторожно удерживать меня на руках, улыбается на мои слова. «Ошибаешься, Лиза. Свою жену я готов носить так хоть целую вечность. Тебе говорили, что ты похожа на пушинку? Невероятно легкая». Испытывая досаду, поджимаю губы. «Что с моей подругой? Куда вы дели Лену?» Твоей подругой все хорошо. Веришь или нет, но она сама с удовольствием рада была бы остаться здесь. Только завтра у нее вылет. Я позволю увидеться перед этим. Кажется, вам есть что сказать друг другу?» Облегченно выдыхаю. «Хватило совести у этого мужчины опустить ни в чем не повинного человека. Только вот я помню последний наш с ней разговор. Они знатно попудрили ей мозги. Отпустите же меня, наконец!» Прошу я, начиная часто моргать. Только шейх уже делает вид, что не слышит меня. Сдаваться Мурат точно не намерен, и я теперь из-за его упрямства вынуждена терпеть все это. Вверх, вниз, потом опять вверх, а потом снова вниз. Мурат носит меня по своему дому, который, как мне казалось, совершенно не имеет начала и конца. Постоянно открываются перед глазами новые картины, все краше и краше предыдущей. А вот здесь находится твоя спальня», — вдруг неожиданно заявляет шейх, остановившись у одной из дверей, в числе которых я успела знатно запутаться. «Может, уже пора поставить меня на пол?» «Нет», — обрывает мой вопрос. «Свою жену я хочу самолично донести до спальни». И тут внутри меня натянутая до невозможности струна с треском рвется. «Куда собрался он меня отнести? Прямиком в спальню?»